Опять политическая проблема. В полк прибыл новый замполит. Караваев представил его офицером штаба и командиром батальонов. Все смотрели на вновь назначенного и невольно на могилу Гарбуза под раскидистой березой. Ромашкин узнал подполковника Лентварева, того самого батальонного комиссара, с которым лежал в госпитале. Помнил Василий и неприятный разговор с Лентваревым по поводу киножурнала о параде на Красной площади. Лентварев был в хорошо отутюженной форме, два ордена Красной Звезды поблескивали на его груди, лицо у подполковника, как и тогда в госпитале, гладкое, глаза серьезные, умные. Его первое указание всем понравилось краткостью и деловитостью. «Дайте людям хорошенько выспаться. Мы организуем баню. Постарайтесь соблюдать график. Надо, чтобы все успели помыться. Последнее время в боях вам читать было некогда. Я привез с собой целую кипу газет. Пришлю вам. Полистайте старую прессу. Там много интересного». Линтварев заметил, что командиры поглядывали на могилу Гарбуза и сказал, «Я хорошо знал Андрея Даниловича. Вместе с вами, товарищи, я переживаю тяжелую утрату. Много раз мы встречались с ним, часто говорили по телефону. До назначения в полк я работал в политотделе нашей же армии. Мы постоянно были связаны по службе. Василий понимал, нет оснований для неприязни к новому замполиту. Короткого инцидента в госпитале для этого вроде бы недостаточно, но все же неприятен ему был этот человек. А чем, он объяснить не мог. Сразу после совещания в роты прибежали свизны из штаба, зазвонили телефоны, которые успел здесь на отдыхе наставить капитан Морейко. Срочно объявили построение полка. На большой поляне Василий увидел три запыленные легковые машины. Там, разговаривая, стояли генералы. В стороне от других прохаживался, заложив руки за спину, маршал, государственные герб и большая звезда виднелись на его погонах. Когда полк был построен, и маршал подошел ближе, Ромашкин узнал. — Это Жуков. Маршал поблагодарил всех за стойкость и мужество, проявленное при небывалом в истории войн форсировании такой водной преграды на широком фронте. — Только вам, советским воинам, оказалось это под силу. Подполковник Колокольцев стал читать список награжденных. Первым вызвал героя Советского Союза Пряхина. Быстрой походкой Кузьма подбежал к столу. Жуков впервые за все время улыбнулся. — Спасибо тебе, сержант Пряхин. — Служу Советскому Союзу! Браво пропищал Кузьма, и маршал опять улыбнулся. — Молодец, хорошо служишь. Он подал ему кумачевую папку, грамоту Верховного Совета. На ней в раскрытой коробочке горела солнцем золотая звезда. А в другой переливался теплым золотом Орден Ленина. Пряхин вернулся в строй, соседи тут же помогли ему прикрепить награды. Все с любопытством косили глазами на героя, но порядок в строю не нарушали. Капитан Куржаков награждается Орденом Красного Знамени, вызвал начальник штаба. Григорий пошел к столу, придерживая руку на черной повязке. Не ранило бы его в начале форсирования. «Сейчас был бы героем», — подумал Ромашкин. Давно уже Василий не испытывал неприязни, с которой началось их знакомство. Он уважал Куржакова и втайне даже преклонялся перед его храбростью. Понимал теперь причины его злости и грубости. Когда человек в бою отдает себя всего без остатка, как Куржаков, ему можно простить любую резкость. Правда, Ромашкину не нравились пьяные выходки Куржакова, и даже не они сами о последствиях, которым могли привести. Совсем недавно обнаружил Куржаков густые заросли малины в нейтральной зоне и взбеленился, «Не позволю фрицам жрать нашу малину!» Приказал вырыть ход сообщения, провел телефон и велел бойцам съесть всю малину. Колокольцев узнал о новом его фортеле, спросил по телефону, «Где вы находитесь?» Куржаков, не моргнув глазом, ответил, «В малине». «Перестаньте шутить. Возвращайтесь на свой НП», — приказал Колокольцев. «А у меня здесь вспомогательный НП, товарищ подполковник. Дадите команду вперед, а я уже впереди». «Хватит, Григорий Акимович, пошутили и довольно» устало, сказал Колокольцев. Куржаков уважал начальника штаба. Вернулся. Следующим для получения награды был вызван Иван Петрович Казаков. Ему тоже вручили орден Красного Знамени. Потом настала очередь Ромашкина. С бьющимся сердцем, строевым шагом он подошел к маршалу и с любопытством посмотрел ему в лицо. Низкие темные брови и тяжелый подбородок с глубокой ямкой посередине делали его суровым, а глаза у маршала оказались добрыми. — Это сейчас они добрые, когда награды вручает, — подумал Ромашкин он слышал много рассказов о крутости жукова действительно когда маршал появлялся на каком нибудь участке фронта люди сразу чувствовали его твердую волю жуков не терпел ни исполнительности и неточности за каждую оплошность взыскивал с виновных строго и никто никогда не осуждал маршала потому что все видели взыскивает он справедливо желая избавить войско от больших потерь и ускорить победу Ромашкин слышал, как недавно в соседней дивизии Жуков обнаружил, что в одном полку плохо подготовились к наступлению. То ли устали, то ли поленились там работники штаба. — Пойдете сами со стрелковыми ротами, — сказал им Жуков. — Переносить срок общего наступления я не могу. Убедитесь, как трудно воевать солдату при таких организаторах, как вы. Маршал крепко пожал руку Ромашкина, взяв коробочку с орденом. Василий ответил, как все, «Служу Советскому Союзу». Чтобы ускорить вручение наград, генералы стали помогать маршалу. Разведчики Рогатин, Пролеткин, Голощапов получили ордена Отечественной войны второй степени. Все остальные, кто был с Ромашкиным и Пряхиным на плацдарме, красную звезду. Много орденов и медалей осталось на столе, в коробочках, кому они были предназначены, лежали в земле или на дне реки. Потом Василий и все награжденные слушали концерт, на этот раз его дал фронтовой ансамбль «Песни и пляски». Маршал и генералы на концерт не остались, впереди шел бой, и у них были свои заботы. После концерта обедали каждая рота, батарея, своей семьей. Ромашкин посидел с разведчиками, почувствовал, когда разговоры были в разгаре, что стесняет ребят, и незаметно ушел в штаб. По дороге он встретил Початкина. — Пойдем к Люленкову, — предложил тот. — Там ордена обмывают. Штабные офицеры охотно приняли их в свою компанию, заставили Ромашкина снять новый орден, Положили в кружку, налили водки. Это была фронтовая традиция. Так обмывали и ордена, и новые звездочки на погоны. Ромашкин выпил, достал орден и поцеловал его на закуску. Так тоже полагалось. — Молодец! Дай бог тебе еще, — сказал Люленков Ромашкину. Орден пошел по кругу, его стали рассматривать инженер Биркин, Химик Гоглидзе, связист Морейко, писаря и машинистки, которые сидели за общим столом. В этот день Ромашкин побывал с Женькой у Ивана Петровича Казакова и у Куржакова. Их ордена тоже обмыли. Вечером, уже пошатываясь, Ромашкин опять показался в штабе. Здесь остались одни офицеры. Они курили, рассказывали анекдоты... Ромашкин подсел к ним, послушал и посмеялся вместе со всеми. Может быть, все обошлось бы благополучно, если бы не перешли границ недозволенного. Вот случилось однажды, братцы, со мной такая Петрушка. Гоглидзе рассказал, как он встретил в поезде женщину и внезапно полюбил ее. Потом говорил Биркин. За ним опять гаглидзе Это был... Обычный мужской разговор, такой, когда, не называя имен, вспоминают о женщинах, встреченных давно, и говорят чаще всего с явным домыслом, чтобы слушателям было интереснее. Такие рассказы никогда не унижают и воспринимаются как анекдоты. Но вдруг марейка разгоряченный выпитым, решил перехлестнуть всех. А «Вот здесь у меня в блокнотике». Он достал из кармана блокнот с потертыми краями, похлопал по нему белой, будто женской рукой. Здесь записаны все, сколько их было. Он стал читать. Зиночка из Саратова, Нюрочка из Краснодара. Ромашкину стало не по себе. Он увидел длинный список имен, мокрые губы Морейко, Его похотливые масляные глаза, не помня себя, Ромашкин вдруг встал и влепил увесистый боксерский хук в лицо Морейко. Тот упал на спину, выронил блокнот и несколько секунд лежал, ошалело, моргая глазами. Кровь полилась из его разбитых губ. Пошатываясь, Морейко медленно поднялся. За что? спросил он вытирая рот и размазывая кровь по щеке правильно слушай сделал сказал гглиндзе за что спросил еще раз марейка и подвигав губами выплюнул зуб ты мне зуб выпил и второй выбью сказал ромашкин угрожающе сжав кулаки Люленков и Биркин встали между ними. — Что я такого сделал? — спрашивал марейка Я старше его по званию. — Да ладно, потом разберемся, — сказал Люленков и увел Ромашкина к разведчикам. — Ложись, спи. — Ну, натворил ты дел. — Хорошо, если все обойдется тихо. Вы, ребята, его никуда не пускайте. — Однако скандал заметить не удалось. Утром новый замполит увидел начальника связи со вздутой, посиневшей губой, без переднего зуба, отозвал его в сторону и выяснил, в чем дело. Немедленно Лентварев сообщил в политотдел дивизии. Скрывать такие грехи ему не было смысла. Пусть все видят, в каком состоянии он принимает полк. Караваев... Узнав о случившемся, хмуро спросил Лентварева. — А почему же не доложили мне, а сразу в политотдел? — Это моя работа, товарищ подполковник, и я бы хотел сам выполнять возложенные на меня обязанности, — ответил холодно Лентварев и подумал, — надо с первого дня поставить все на свои места. Подмять себя не дам. Насколько мне известно, вы не комиссар, а мой заместитель. Поэтому прошу не обходить меня при решении любых вопросов. Я не только ваш зам. Я представитель партии. Караваев пристально посмотрел на Лентварева. Вот и какая птица! Ну, значит, кончилась дружная жизнь в полку. Эх! «Андрей Данилович, как же мы тебя не уберегли! Уж если кто был представителем партии, так это ты!» Лентварев ответил жестко, с уверенностью в своей правоте. «Нам в полку представителей не надо. У меня такой же партийный билет, как и у вас. Партия не случайно отказалась от комиссаров» вы должны это знать лучше меня ваш предшественник андрей данилович гарбус даже будучи комиссаром никогда не комиссарил а был нашим боевым товарищем наверное поэтому в полку происходят пьянки и драки офицеров твердо сказал лентуарев младшие выбивают зубы старшим докатились караваев побледнел факт есть факт Но как объяснить этому представителю, что происшествие — единственный случай? Не надо еще разобраться. Может, Ромашкин отчасти прав? Но командир понимал, говорить с Линтваревым бесполезно, сейчас он неуязвим. Линтварев считал первую стычку выигранной. Его донесение в политотдел было написано так, что начальник политотдела полковник Губин решил выехать в полк немедленно и сказал об этом комдиву. — Я тоже поеду, — ответил генерал Доброходов. Он только что говорил по телефону с Караваевым. Тот обиженно докладывал, «Ну, если мне перестали доверять и прислали представителя, тогда лучше снимайте сразу. Караваев и его полк всегда были на хорошем счету, — думал Доброхотов. Да и этот Ромашкин — отличный офицер. Что там у них вдруг перевернулось? Конечно, Караваеву после гибели Гарбуза трудно сразу принять нового замполит К тому же новый, наверное, не понял чувства командира к погибшему Гарбузу и сразу стал показывать свой характер Генерал посмотрел на полковника Губина, который сидел рядом в машине. Вот Борис Григорьевич, прекрасный политработник, и своим положением пользуется тактично, умело. Или член военного совета армии, бойков. Огромной властью наделен человек, а как осторожно употребляет ее. гарбус был, по сути дела, гражданским человеком, Но каким замечательным политработником он стал! И как дружно работали они с Караваевым! Почему новый замполит не нашел с ним общего языка? — А кто такой Лентварев, что за человек? — спросил Доброхотов. Губин слышал, Лентварев чем-то провинился и в полк направлен не по доброй воле. Но, желая поддержать его на новом месте, не стал говорить комдиву о слухах. — Лентварев — опытный политработник, — ответил он кратко. — Направлен к нам из политотдела армии, он там служил. Приехав в полк, командир дивизии и начальник политотдела вызвали виновников происшествия. Выяснив несложные обстоятельства, генерал попытался помирить офицеров. — Я знал вас, товарищ Ромашкин, как боевого разведчика дисциплинированного офицера. И вы, капитан Морейко, давно и неплохо служите в полку. Вам, полагаю, не безразлична его честь? Ну, повздорили. Бывает. — Вы извинились перед капитаном, товарищ Ромашкин? — Нет, товарищ генерал, — ответил Василий и подумал. — За что я должен перед ним извиняться? Я бы ему с удовольствием еще раз порожи дал. — Ну, тогда извинитесь, и делу конец. Ромашкин молчал. Такой исход событий Лентварева не устраивал. Ему хотелось, чтобы остался письменный след о происшествии, чтобы в любом случае можно было опереться на эту бумагу. Станет дисциплина лучше. А вот что прежде было. ухудшится Смотрите, какие тут мордобои происходили еще до моего приезда. Ромашкин не ответил генералу, молчал. И Лентварев сейчас же этим воспользовался. Вот видите, товарищ генерал, как ведет себя Ромашкин. Я считаю, это не дисциплинарный проступок, а преступление со всеми вытекающими последствиями. Избил капитана. К тому же при исполнении служебных обязанностей марейка был дежурным по штабу. Ромашкина следует судить. Это будет уроком и для других. Он храбро воевал. Попытался защитить генерал. Смотрите, вся грудь в орденах. Лентварев решил не сдаваться и выложил главный свой козырь. Я знаю старшего лейтенанта давно. Мы лечились после ранения в одном госпитале. Еще там не понравились мне его разговоры. Но выражал сомнения по поводу речи товарища Сталина на Красной площади 7 ноября. Дело принимало скверный оборот. Доброхотов хорошо знал, какие могут быть последствия при политических обвинениях. Он был уверен, что если Ромашкин изболтнул какую-то глупость, то, конечно, не по злому умыслу. Нет, надо парня выручать. Чтобы быть объективным и заручиться поддержкой Губина, генерал спросил, «Как думаешь, Борис Григорьевич?» «Обвинения подполковника Лентварева серьезны. Надо разобраться», — задумчиво произнес Губин. «Обстоятельно следует разобраться», — подчеркнул он.